Глава 16. На следующий день в обеденный перерыв мы с Риммой стояли на общей кухне, наверное, чересчур близко друг к другу. Девушка цедила крепкий кофе, не исключая, что с коньяком, и внимательно меня слушала, стараясь не меняться в лице. «Так и сказал?» «Слово в слово», — кивнула я, ковыряя салат в своем контейнере, принесенном из дома. «Дурдом, правда». Не хотелось это озвучивать, но наш начальник, самодур и даже чуть-чуть идиот. Я прыснула от смеха, но постаралась скрыть эмоции, чтобы никто из коллег не заинтересовался нашим разговором. Но, кажется, всем было абсолютно все равно. И только зашедшая на кухню Кристина пробилась к нашему столу и легла на него всей грудью без сил от усталости. «Работать это так утомительно!» — проворчала подруга прямо в стол. Я что-нибудь пропустила? Новости, события, пять лет своей молодости. Григорьев приревновал солю к новенькому, как бы между делом сказала Рима, от чего у Кристины округлились глаза. Я не успела рассказать историю по второму кругу, потому что на кухню вошел Марк. Мужчина был так же очарователен, как накануне. Темно-синие джинсы, белоснежная рубашка и располагающая широкая улыбка. Все девочки на кухне невольно прогнулись в спине и расстегнули по одной пуговице на блузке. «Коллеги, всем добрый день!» Марк привлек внимание присутствующих, хотя это и не было необходимо. «Меня зовут Корякин Марк Витальевич. Рад познакомиться со всеми, с кем еще не знаком. Я новый сотрудник, занимаю должность финансового аналитика со вчерашнего дня, но ну и хотел бы поближе познакомиться с коллективом в честь назначения на должность». «Ммм, корпоративчик?» «Ммм, что-то вроде того», — подтвердил мужчина. «Что за несогласованный митинг?» На общей кухне появился еще один действующий персонаж, и заинтересованность среди сотрудников заметно поубавилась. Кто-то потупил глаза в чашку, а кто-то и вовсе отвернулся. Ян Валерьевич стоял с прозрачной кружкой кофе в руках, запустив большой палец под массивную железную пряжку ремня. И хоть всем своим видом он пытался создавать впечатление заинтересованного в жизни коллектива начальника, от одного его взгляда в венах стыла кровь, а по спине пробегал холодок. «Ян Валерьевич, хочу отметить свое прибытие в коллектив», решил лично пригласить коллег, а не через рабочий чат. «Все мероприятия в нерабочее время», — глухо сказал начальник. «Само собой, в пятницу после работы, как все на это смотрят». Сотрудники поглядывали на своего непосредственного начальника с ноткой тревоги, но все-таки согласно кивали. «Так или иначе, а категоричного отказа Григорьев не дал, так что мы были вольны в своих действиях. В таком случае в пятницу всех жду. Рима Николаевна, вы поможете с организацией? Нужны ваши опытные советы?» «С удовольствием, Марк!» — проворковала девушка и демонстративно обняла нас с Кристиной за плечи. «Мы вам поможем!» «В нерабочее время!» — усмехнулась я, глядя в глаза Яну Валерьевичу. Готова поспорить, что услышала, как скрижетнули его зубы друг об друга, и мужчина едва не сплюнул яд в свою кружку с кофе. Но все-таки у него хватило так-то выдавить из себя фальшивую улыбку и, откланившись, удалиться с общей кухни. Стоило ему выйти, как мы с девчонками рассмеялись, не обращая внимания ни на кого вокруг. Надеюсь, Григорьев услышал наш хохот и трижды чертыхнулся от негодования. Он всегда такой. Марк незаметно оказался рядом с нами и кивнул в сторону, куда ушел Ян Валерьевич. Нет, раньше был веселый, легкий на подъем, не знаю, какая пчела его укусила. Не обращая внимания, перебесится. Рима только отмахнулась и, схватив с полки пачку овсяного печенья, грациозно ушла с кухни по своим делам. Кристина тоже не выделяла слишком много времени на обед, поэтому, наспех перекусив сэндвичем и украв пару помидорок из моего салата, она звонко чмокнула меня в щечку и умчалась на ходу, переписываясь с кем-то по телефону. «Весело у вас тут, ничего не скажешь?» «Жаловаться не приходится», — пожалая плечами. Мои чувства к Яну Валерьевичу не испарились. Однако было уже не так больно, и сердце не замирало всякий раз, когда мы пересекались взглядами или сталкивались в коридоре. Возможно, моя нездоровая, ничем не подкрепленная влюбленность пройдет так же быстро, как наступила. А возможно, мне не будет больно ровно до того момента, пока я не увижу Григория с Ликой. Я не знала. Но сейчас совершенно точно не строила воздушных замков касательно этого мужчины и не фантазировала нашу с ним свадьбу. Меня даже в какой-то степени забавляла вся эта ситуация с объявившейся Ликой и Марком. Было лестно, что, будучи в отношениях, этот мужчина откровенно ревнует меня к новому сотруднику. Ну и с Марком, само собой, никаких романтических интриг я крутить не собиралась, да и он повода не давал. Наше общение было общением двух коллег, недавно появившихся в коллективе. Мы не переходили границу элементарной вежливости. По крайней мере, мне хотелось бы так думать. Потому что если со Стасом мне удалось сохранить хорошие отношения, несмотря на его симпатию, не факт, что получится с кем-то другим. Марк действительно обращался к нам за помощью, чтобы больше узнать о предпочтениях сотрудников, об офисных традициях, опыте проведения подобных мероприятий. Рима с удовольствием делилась тем, что знала сама, а по части исполнения мелких поручений больше прибегала к моей помощи, при том как-то странно хитро улыбалась. Может, все-таки стоило взять побольше сока? В очередной раз тревожился Марк, оглядывая импровизированный стол, устроенный в open space, которым кроме меня никто не особо не пользовался. «Ты и так купил почти 30 литров. Если что, пятерочка в здании напротив. Да и, поверь мне, беспокоиться стоит не о количестве сока». Мой взгляд упал на несколько ящиков с крепкими алкогольными напитками. «Если что, в пятерочке напротив продается и виски», — бросил в ответ Марк. Рабочий день подходил к концу, так что в скором времени сотрудники должны были подтянуться на внеплановый корпоратив. А мы пока прикладывали усилия для его реализации, параллельно заканчивая со срочными рабочими задачами. «А, Юмашева, вот ты где!» Из коридора точно реактивной ракеты вылетел Ян Валерьевич. «Почему я все еще не вижу твою часть кода? По-моему, я говорил о нерабочих мероприятиях в рабочее время. Страницу обновите, я еще в обед все отправила». Григорьев не стал пререкаться, как будто он и без меня прекрасно знал, что код уже лежит в программе, и предъявить мне не за что. Однако на этом мужчина не остановился и остался стоять посреди офиса, уперев руки в бока. «И вообще надо сворачивать вашу гулянку». «Это еще почему?» Я вышла вперед, задвинув Марка, который, скорее всего, хотел решить вопрос по любовно аргументами, но я знала, что здесь нужен другой подход. «Едет Валерий Иванович, и что он увидит у нас? Попойку посреди рабочей недели?» «Валерий Иванович тоже будет?» — нарочито радостно и произнесла я. «Как здорово! Давайте я ему сейчас наберу, уточню, присоединится ли он к нам. Уверена, что он не будет против корпоративной встречи в нерабочее время в конце недели. Я у него спрошу, что он обычно пьет? Марк, пригласим его тоже, да?» Мужчина с нескрываемой улыбкой кивнул и поджал губы, чтобы, видимо, не рассмеяться от моей актерской игры. «Апельсиновый сок он обычно пьет, но вы им, как я вижу, уже запаслись», — буркнул Григорьев и широкими шагами преодолел расстояние до своего кабинета. Стеклянная дверь громко сбрякала, чего я даже глаза на секунду зажмурила. А когда обзор Яна Валерьевича закрыл экран рабочего ноутбука, я бесшумно рассмеялась. «Что это сейчас вообще было?» «Не бери в голову», — отмахнулась я. «Надо спросить у Римы, в какой фазе сегодня Венера. Это точно что-то ретроградное». Готова поспорить, что Григорий старший вовсе не собирался к нам в офис. А если собирался... Вряд ли его волновали корпоративные посиделки преуспевающей компании, заинтересованной в собственном успехе. Но реакция моего начальника была уже и впрямь какой-то нездоровой. Что это было? Ревность, граничащая с безумием. Он был точно собака на сене. Конечно, ситуация я хотела поделиться с девчонками, но не успела. Не хочешь выпить, пока все не пришли? Я что-то так устал сегодня. «Я не фанатка алкоголя», – тактично отказалась от предложенной бутылки шампанского, вспоминая недавний поход в бар. «Но компанию с стаканчиком апельсинового сока с удовольствием составлю. Тогда я, с твоего позволения, в свой стаканчик налью виски». «Пока Марк занимался нашим импровизированным баром, я глупо пыталась пристроить свои ноги так, чтобы они элегантно лежали одна на другой, а не стояли рядом, как у выпускницы детского садика». Но когда мужчина подал мне пластиковый стаканчик, я все-таки поднялась со стула и вытянулась во весь рост рядом с Марком. Предлагаю за знакомство, улыбнулся он. За знакомство мы ведь с тобой еще не пили. Пока не доводилось. Тогда -то за знакомство. Мы синхронно улыбнулись друг другу и опустошили наши бокалы, прежде чем отдел рекламы во главе с радостной Кристиной вошел в Open Space. После пятидневной рабочей недели коллектив страстно желал просто выпить бокал алкоголя, чтобы отпустить все переживания и волнения. Так что тост в честь виновника сего мероприятия прозвучал только на втором круге, когда все уже более оживленно наполнили свои бокалы. Добрый вечер всем коллеги. Марк вышел в центр офиса, освобожденного от столов, и поднял вверх свой бокал с темно-коричневой жидкостью. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Вижу много новых лиц, а это очень приятно. «Выпить за счет нового коллеги тоже очень приятно!» — крикнул кто-то из присутствующих. «Ха-ха, понимаю вас. В таком случае давайте выпьем за знакомство и перспективу долгого продуктивного сотрудничества». Бокалы с алкоголем синхронно поднялись в воздух и пространство наполнили радостные одобрительные улюлюканье. Я стояла рядом с Кристиной и Римой, которые определенно нашли друг друга и на перегонки с остальными опустошали уже свой четвертый стакан. Девчонкам было неплохо вдвоем, так что я оставила их компанию и двинулась по офису искать в толпе знакомые лица, чтобы поздороваться еще с кем-нибудь. Стас сегодня не пришел. Он написал мне утром, что посидел под кондиционером и теперь лежит дома с температурой. Но в поддержку коллектива он обещал выпить стаканчик первоклассного порошка от простуды. Яна Валерьевича посреди присутствующих тоже видно не было, да и Григорьев-старший, по информации Римы прибыть еще не успел. Его ждали ближе к вечеру, если вообще ждали. Почему-то мне казалось, что до объявления о корпоративе Валерий Иванович сюда вовсе не собирался. «Ищешь кого-то?» Я нос к носу столкнулась с Марком, едва не облив его апельсиновым соком. Мы одновременно рассмеялись и чокнулись стаканчиками. Мужчина, судя по всему, тоже сновал среди сотрудников в попытках найти кого-то для разговора. «Нет, просто хорошо провожу время», — улыбнулась я. «Как тебе коллектив? Вливаешься?» «Честно говоря, сложновато». Марк оставил свой стакан в стороне и облокотился об один из деревянных столов, сдвинутых к окну. «В основном компании тут уже слаженные. Сложно приткнуться. А дружелюбных людей вроде тебя тут не очень много». «Ничего, скоро втянешься. А пока могу поболтать с тобой?» «Ну, а пока да». Я улыбнулась, но постаралась скрыть это за стаканчиком с соком. На мгновение мне показалось, что я начала флиртовать с Марком. Часто улыбалась мужчине, строила ему глазки... Волосы поправляла чаще, чем того требовала идеальная прическа. Он нравился мне? Хм, пожалуй. Симпатичный, солидный, галантный мужчина, проявляющий заинтересованность в мою сторону. Такой просто не мог не нравиться. Но, конечно, я не планировала крутить с ним роман. «Как тебе в компании? Ты в разработке, и в рекламном проекте?» «Да», — подтвердила я, — «так вышло. Это необычный для меня опыт, но стараюсь справляться. Мне тут комфортно, есть ощущение наставничества в коллективе». «Хорошо, что здесь рады молодым кадрам. Ты еще студентка?» «Да, последний курс. В моей памяти еще свежи воспоминания о собственном студенчестве». Мужчина рассмеялся собственным мыслям и сделал небольшой глоток крепкого алкоголя. «Хорошее было время, но хорошо зарабатывать и ездить на комфортной машине мне нравится больше. Будешь писать диплом от компании?» «Да, хотелось бы так. Это хорошо, перспективно». Мы болтали обо всем и ни о чем. С Марком было комфортно, не приходилось придумывать темы для разговоров. Одно вытекало из другого, мы понимали друг друга с полуслова. Я так смеялась, что в какой-то момент заболели щеки. У тебя потрясающий смех, сказал Марк на этот счет. Хочется смешить тебя чаще. Ты меня смущаешь. Да брось. Не хочешь, кстати, на неделю сходить куда-нибудь вечером. У меня знакомый играет в театре, у них премьера. О, я бы с удовольствием, сказала, прежде чем понять, что дала согласие на свидание. А когда осознание дошло до меня, я закусила язык и во все глаза уставилась на Марка. Мужчина, кажется, шокирован не был. Тогда в среду... а соль раздалось недовольно за моей спиной. «Пройди за мной, пожалуйста». «Зачем?» Я обернулась на Яна Валерьевича, который уже шел в направлении своего кабинета, как будто был уверен, что я побегу следом за ним. «У меня к тебе есть вопрос, довольно срочный. Если он не рабочий, то задавайте здесь». Я пожала плечами, облокотилась о стол, намекая, что с места сдвигаться не собираюсь. «А если рабочий?» «А рабочие вопросы в рабочее время, Ян Валерьевич!» Марк тихо хохотнул справа от меня. Но мужчина, он был тактичным и воспитанным, поэтому покинул нашу компанию, сославшись на необходимость с кем-то поздороваться. «Пройдем в кабинет, пожалуйста!» Более настойчиво попросил Григорьев. Я демонстративно закатила глаза, но все же спрыгнула со стола и пошла следом за мужчиной, хоть и без особого энтузиазма. Впрочем, внутри у меня разгорался невероятный интерес. Я не знала, что придумал Ян Валерьевич, чтобы отвлечь меня от корпоратива, а главная причина такого поведения Марк или все же лично я. У вас должен быть какой-то очень веский повод, чтобы отвлечь меня от веселья. Видел я твое веселье. Едва слышно буркнул мужчина, но я уловила. Садись. Я постою. Ты несносная. Давайте ближе к делу. Мы, наконец, прекратили буравить друг друга прожигающими взглядами и разошлись по разным концам кабинета. «Нужно будет поговорить о твоем дипломе». «Вы серьезно?» — расхохоталась я. «Вы бы мне еще ночью с этим вопросом позвонили». «Сейчас не об этом». Григорьев остановил меня, когда я уже занесла ногу над порогом кабинета. Это я так напомнил. «Очень мило с вашей стороны», — с приторной иронией произнесла я а поговорить о чем хотели. Я стояла у стеклянной двери, за которой продолжалось веселье, и корпоратив был в самом разгаре. А внутри кабинета мужчина судорожно гонял мысли в голове в попытках придумать повод для разговоров. «Ужин с одним из инвесторов в воскресенье», выдал он, будто вспомнил. Он предложил пообщаться в неформальной обстановке, будет с супругой, она тоже выступает в роли одного из инвесторов. «Причем здесь я? Думаю, на такое мероприятие логичнее вам пойти с Ликой». Она не имеет никакого отношения к компании и проекту, холодным тоном произнес мужчина. Так дайте ей такую возможность. А соль! Григорьев едва не взорвался от переполняющих его эмоций, а я только рассмеялась. Хорошо, хорошо, а почему вы не сказали об ужине раньше? У меня почти нет времени на подготовку. Ты справишься, я уверен. Более подробно напишу тебе. Хорошо? Я могу быть свободна? Можешь, не глядя на меня, ответил мужчина. Несколько секунд я буравила его взглядом прищуренных глаз. Он это чувствовал, точно знаю. Желваки на его скулах двигались так активно, будто он скрежетал зубами. Однако Григорьев даже не поднял на меня глаз, поэтому я поспешила покинуть кабинет, элегантно покачивая бедрами. Недалеко от кабинета уже стояли Римма с Кристиной. Обе делали вид, что увлечены разговором, однако ежесекундно кидали заинтересованные взгляды в сторону стеклянных дверей. Стоило мне подойти ближе, как одна подала мне стакан с алкоголем, а другая задала логичный вопрос. «Что он от тебя хотел?» «Про диплом поговорить», — со спесью бросила я, глядя в сторону кабинета, где Григорьев делал вид, что кроме как сейчас времени для работы он не нашел. Ни с того ни с сего нарисовался какой-то ужин с инвесторами в воскресенье. Я должна быть. «А почему не Лика?» То же самое у него спросила. «Ой, девочки, давайте не о нем». «Если ему хочется ходить с тухлым настроением, пусть ходит, а я хочу веселиться». «Звучит как тост!» Кристина опрокинула бокал виски и в такт популярной музыки устремилась на танцпол. «Мы с Римой отставали разве что по количеству выпитого алкоголя, но никак не по степени веселья, так что через мгновение тоже крутились в центре зала. Чем позднее вечер, тем душевнее проходило веселье». Разговоры становились откровеннее, музыка громче, а танцы горячее. Свет давно приглушили, так что теперь офис освещался только парой настольных ламп, луной в окне и горящими экранами смартфонов. «Корякин не перестает на тебя смотреть», — шепнула Рима, когда мы взяли перерыв от танцев. И то только потому, что заиграла медленная композиция. Я постаралась ненавязчиво посмотреть в ту сторону, куда кивала девушка, но, как назло, глаза в глаза столкнулась с Марком и тут же отвела взгляд. Он меня на свидание пригласил. «Чего?» Кристина даже виски подавилась от неожиданности и уставилась на меня круглыми глазами. «В театр позвал в среду, а я сразу согласилась, я просто не поняла!» «Тихо, тихо, тихо, тихо идет. На перебой зашептали девчонки и начали крутиться вокруг меня, как ужаленные. Марк действительно следовал к нам, но мы делали вид, что вовсе этого не замечали и о чём-то увлеченно болтали между собой, стоя полубоком. Подойдя к нам, мужчина не смог скрыть улыбки. Наверное, понял, что разговоры о завтрашней погоде — лишь глупое прикрытие. Но вслух свои догадки озвучивать он не стал. «Столько красоты рядом с одним столом! Позвольте украсть у вас Солью на один танец!» «Только если на один?» Рима глупо рассмеялась и положила руку на плечо мужчины. «Иначе мы заскучаем!» «Пока что только на один!» «Соль, хочешь потанцевать?» «Вообще...» Но я не успела поговорить, потому что стеклянная дверь за нашими спинами с грохотом хлопнула, и все внимание офиса переключилось на Яна Валеевича. Мужчина вышел из своего кабинета, упер большие пальцы в карманы брюк и окинул происходящее недовольным взглядом. Все, как по команде, вжали головы в плечи. Казалось, что на нас не смотрят, а лазером прожигают. Валерий Иванович поднимается. «Давайте сделаем вид, что у нас тут культурное мероприятие». Сотрудники понятливо кивнули, и за мгновение в помещении включили свет, пустые бутылки убрали за стеллаж. «Как-нибудь в другой раз», — печально вздохнула я и отошла к девочкам. Григорий старший действительно не заставил себя долго ждать и появился на этаже через несколько секунд. Его встретили тишина и несколько десятков уставившихся в упор взглядов. «А чего так тухло?» — усмехнулся мужчина. «Вроде бы молодые еще. Сергей, Конечок есть?» Большому начальнику подали стакан с крепким алкоголем. И градус напряжения вместе с тем спал, однако никто не спешил снова танцевать и веселиться. «Что отмечаем, друзья? Кто у нас тут новенький?» «Марк Витальевич. Виновник веселья вышел в центр и подал Григорьеву руку для рукопожатия. Финансовый аналитик. «Добро пожаловать в коллектив, Марк Витальевич!» Продуктивной работы и легких решений. Ладно, развлекайтесь, а мы с Яном Валерьевичем отойдем, поговорим. Отец с сыном удалились в кабинет за закрытые двери, а мы, как ни в чем не бывало, прибавили музыку на несколько пунктов и вернулись к веселью. Мне была интересна цель визита Валерия Ивановича в офис, но, конечно, задать такой вопрос я не могла. Мужчины о чем-то говорили между собой в кабинете, обсуждали, даже доставали бумаги. Создавалось впечатление, что визиты их прям рабочий. Вот только «Добрый вечер, дамы!» Григорьев-старший появился рядом неожиданно, когда мы особенно громко смеялись над какой-то пошлой шуткой. «Украду у вас, осоль буквально на пару минут». «Да у нас ее только и делают, что воруют сегодня, Валерий Иванович!» «Я ненадолго», — лукаво подмигнул мужчина моим подругам, отведя меня в сторону. Я не знала, о чем он хочет поговорить, лишь надеялась, что речь о моем непосредственном начальнике или... «Упаси бога, моей личной жизни сейчас не пойдет». «Как твои дела, Соль? Все хорошо?» «Да, конечно, все отлично», — кивнула я. «У вас как?» «Да, тоже жаловаться не приходится». «Ян сказал тебе про ужин, да?» То уж прости, что так спонтанно, сами не ожидали». «Все в порядке, не проблема. Вы из-за этого в офис приехали?» «Да нет». Валерий Иванович отмахнулся и глянул в сторону кабинета своего сына. «Вот он меня выцепил зачем-то». Так и не понял, что хотел. Ерунду спрашивал, которую можно было бы по телефону узнать. Ладно, не буду больше тебя отвлекать, веселись. Значит, можно было по телефону узнать. Тихо сказала я себе под нос, глядя на мужчину за стеклянной дверью. Плохую игру вы затеяли, Ян Валерьевич. Планов в голове еще не было, но я собиралась повеселиться. Коварно ухмыльнувшись, последний раз взглянула на еще ничего не подозревающего мужчину и вернулась к девчонкам.